Глава десятая. Не менее недели я страдал откровенной фигней. Следил, чтобы тьма особо не лютовала в доме. Сходил к родителям, хотел посоветоваться с матерью насчет здоровья матушки Рианы. Но понял, что это глупая затея до того, как завел разговор. Что я мог рассказать? Она болеет, я не знаю чем. Мам, помоги. Глупость же. Так что визит оказался хоть и приятным, но совершенно бесполезным. Настроение день ото дня портилось. Просто потому, что образ маленькой рыжеволосой подавальщицы упрямо не хотел оставлять меня в покое. Днем я невольно вспоминал о Рине, причем поток воспоминаний и мыслей о девушке могла спровоцировать любая мелочь. Засахаренные ягоды, конфеты из магазина сладостей, Ужин в ресторации, где я невольно начинал сравнивать подавальщиц с моей маленькой знакомой. Вечером, сидя у камина, я мечтал. И почти в каждой мечте присутствовал образ смешливой девчонки с лукавым взглядом. Ночами я тоже частенько думал о ней, прося богов прекратить этот калейдоскоп откровенных снов, главными героями которых были мы с Рианной. Утром же я просыпался с проклятиями и напряжением в паху. Обливание холодной водой не добавляли настроения, и первую половину дня ходил злой. И так день за днем, пока, наконец, не психанул. Ну сколько можно? В конце концов, не такой же я и урод, чтобы отказывать себе в удовольствии общения с понравившейся девушкой. План созрел моментально. Дурацкий план, но, доведенный мыслями, я был готов творить глупости. Посмотрим, к чему это приведет. На следующий день после того, как принял решение, собрался в гости к брату. «Племянница точно будет рада меня видеть, а Марго с Томом слишком меня любят, чтобы ругаться из-за появления без предупреждения. Тем более точно знаю, сегодня у брата выходной. Я был достаточно зол после очередного сна, которым с удовольствием держал в руках гибкую полуобнаженную фигуру Рины. Да сколько можно!» Мне уже надоело просыпаться в постели с мыслями об одной и той же недоступной женщине. Пройдя по улице Знати, радовался, что зима уже сдаёт позиции, и снега становится всё меньше. Даже тёплый плащ не понадобился. Обошёлся любимой кожаной курткой. Приятно было наблюдать, как природа скидывает с себя оковы холода и постепенно начинает просыпаться под бодрую копель. Небольшие ручейки талой воды блестят в лучах солнца, а птицы все громче начинают петь, сидя на еще голых ветвях деревьев. Настроение с каждым шагом становилось лучше, и темный его знает, что было тому причиной. Солнце ли пригревающее через одежду, или близкая встреча с безумно любимой племянницей, а может тот факт, что совсем скоро я снова окажусь в Кселе. Это было неважно. Главное, что для себя уже все решил. И, надеюсь, Том быстро начнет действовать, так, как я рассчитываю». Поднявшись на крыльцо дома брата, беспрепятственно вошел в холл и позвал Маргариту. Уж если кто ее услышит, то именно она. С Том останется станется сделать вид, что он не услышал громкого окрика старшего брата. Но, к удивлению, первый, кто меня встретил, была Ангелина с громким криком «Дядя Кайл!». Она примчалась в холл И я, не сдерживая улыбку, распахнула объятия для маленького ураганчика. Племянница с разбегу запрыгнула ко мне на руки и крепко обняла за шею. «Дядя Кайл, что привез?» «И тебе привет, принцесса!» — поцеловал мягкую щечку. Родители где прячешь?» «Они в подвале!» Важно кивнув, Ангелина махнула ручкой в нужную сторону и снова выжидательно посмотрела на меня. «А сюрпризы будут?» «Вымогательница!» — показал девчушке язык. «Проводишь к маме с папой и получишь награду». Всегда так. Я мог покупать бесчисленное множество подарков и маленьких сувениров ребенку, но отдавал ей их не просто так, а за добрые дела. Идея, к слову, была не моя. Маргарита с чего-то думала, что таким образом я меньше избалую эту очаровашку. Хочется ей так сильно заблуждаться — «Кто я такой, чтобы мешать?» Тем более нам с Ангелиной нравилась эта игра. С племянницей на руках прошел через дом и начал спускаться по лестнице в подвал, где Маргарита устроила свою то ли лабораторию, то ли комнату отдыха. Так сразу и не поймешь. И, услышав тихое перешептывание родственников, радостно оскалился. «Марго! Том! У меня для вас потрясающие новости!» Спустившись с последней ступеньки лестницы, посмотрел на младшего брата и его жену. «Готовы?» Марго вскинула брови. Брат при взгляде на меня почти сразу нахмурился, и вместо приветствия я услышал требовательное от Марго. «Что случилось?» Отложив в сторону какой-то мешочек, она уперлась бедром в столешницу. Да и брат выпрямился на стуле. Даже Марья захлопнулась, чтобы лучше видеть, что происходит. «Темный, кого я пытался обмануть?» Все они прекрасно знали, что тьма, заволакивающая мои глаза, как индикатор плохого настроения. Но, продолжая улыбаться, поспешил обрадовать родню. «Меня ограбили!» Говоря, даже успел пощекотать Ангелину, когда проворная детская ладошка пыталась залезть в один из карманов моей куртки. «Кто?» — выгнув бровь, спросила Маргарита. «Где?» Дом стал куда как более серьезным. Все правильно. Искать воров — это работа стражей. Его вотчина. В Кселе! Хмыкнув, залез в карман и, вытащив леденец, протянул его племяннице. Держи, маленькая жадина. Она тут же схватила подарок, и подукоризненная «снова сладкое» от Марьи унеслась наверх. Правильно, пока не отняли, нужно бежать и прятать. Подожди. «Что ты вообще делал в Кселе?» Вопрос задала Марго, медленно опускаясь на высокий стул. «Гулял», — мрачно ответил ей. «Марго, не нужно делать такой удивленный вид. Да, я не люблю путешествовать в силу определенных обстоятельств, но и затворником никогда не был». «Хорошо, хорошо. Ты поехал в Кселе, чтобы... погулять? Но как тебя кто-то мог ограбить?» При помощи наглости, очаровательной улыбки... И обычной ловкости рук. Вздохнув, повернулся к брату и принялся самозабвенно сочинять небылицы: Ты должен ее найти. Боюсь, девчонка вместе с моим кошельком могла прихватить и крупить сутьмы. Девчонка? Угу! Мелкая, верткая, о наглости на троих взрослых мужиков. Поверить не могу, но у нее получилось меня обмануть, почему-то рассказывая про воровку, хотя я все еще не уверен, что ограбила меня та самая девушка, с которой я столкнулся поздним вечером на мостовой, снова представлял себе Рину. Судя по тому, как сверкают тьмой твои глаза, девушку-то ты был бы не против встретить еще раз, а может и не раз. Марго как будто мои мысли прочитала, поэтому, не придумав ничего лучше, я быстренько перевел тему. В принципе, самое важное я уже сообщил, Дальше все будет зависеть от брата. «Отпустите Марью ко мне в гости на пару дней. Хочу пару экспериментов провести», — протянул скучающим тоном. «В Кселе, говоришь?» — хмыкнул брат. «А в каком районе города не подскажешь?» «В каком-то. Так что насчет Марьи?» «Бери», — Марго пожала плечами. «Попробуешь проводить эксперименты над ней, она впитает всю твою тьму, так и знай». «О, нет, зачем мне экспериментировать над ней, если вместе это делать гораздо интереснее?» «Угу, как же, впитает!» «Знала бы Марго, как обстоят дела на самом деле, не шутила бы так!» Тихонько хмыкнув, подхватил уникальную книгу на руки и засобирался уходить. «Братишка, я надеюсь, ты поговоришь со стражами нашего торгового города? Девчонку и правда необходимо найти?» — спросил, делая несколько шагов к лестнице. «Конечно!» — Том лукаво улыбнулся. «Марго с Ангелиной давно просится съездить туда, так что, думаю, я не просто поговорю со стражами Ксели, но и активно поучаствую в поиске воровки. Кстати, — резко обернувшись, угрюмо проговорил, — я слышал, что в Лахольме, в их торговом городе, лиц, кажется?» — вопросительно выгнул бровь, будто и правда не помнил название города, в который собирался ехать до дерзкого ограбления в Кселе. Так вот, в том самом городке есть лавка сладостей, а в ней обитает еще одна разговорчивая книга. — Что? Маргот так резко вскочила со своего стула, что тот, пошатнувшись, с грохотом упал. — Я думал, что вы захотите узнать, — добавил тоном праведника и принялся подниматься по лестнице. — Сетушка! — заверещала Марья. Она, в отличие от меня, брата звала вторым именем. «Да плюньте вы на какую-то мелкую пигалицу! Подумаешь, кошель с деньгами срезала!» «Мы просто обязаны поехать в этот ваш чужой город! Я должна своими глазами увидеть эту самозванку!» Книга, сама того не зная, своими словами сыграла мне на руку. Я готов был ее расцеловать, но пришлось сдерживаться. Предвкушающе улыбаясь, заговорщицкий шепнул бумажной кокетке. «Не переживай!» «Уверен, не позднее, чем через неделю, вы уже будете на полпути в лиц». «Думаешь?» Марья похлопала своими длинными ресницами, а я чуть не захохотал. «По крайней мере, в Кселе мы к этому времени уже должны будем быть. Это я тебе точно говорю. В конце концов, сколько может понадобиться времени Маргарите, чтобы уговорить мужа отправиться в маленькое путешествие? Уверен, она справится за несколько минут». Я ошибся. В Кселе мы отправились буквально через три дня. И что-то мне подсказывало, долго там брат не задержится, даже если ему очень захочется. А вот я... Пока брат с семьей собирались в поездку, для меня, по ощущениям, прошла целая неделя. Стоит ли говорить о том, что за это время я успел растерять последние крохи терпения?» Отец, зашедший как-то вечером в гости, смерил меня задумчивым взглядом. Мать волнуется. Голос страха и ужаса всего королевства был усталым. А я еле сдержал недовольное ворчание. Думал, чудит опять. Но вижу, что причины действительно есть. «Все в порядке», — чувствую, как ворочается тьма, поморщился. «Не о чем переживать». «Кажется, ты врешь», — отец усмехнулся. Не вижу смысла врать тебе. Значит, врешь себе, а это еще хуже. Что происходит, сын? Все нормально. Разговор начинал раздражать: я не юнец, чтобы отчитываться перед родителями. Давно иду своим путем, который, кстати, матушка не одобряет. Из чего отец взял, что если он заведет такого рода беседу наедине, то я тут же начну делиться подробностями своей жизни. Судя по тьме в твоих глазах, ты плохо себя контролируешь. Есть причины нервничать? Я, кажется, уже ответил. Даже договаривать не хотелось. Вместо этого обвел кабинет взглядом. Пожалуй, это была самая любимая комната в доме. Едва ли не единственная, к которой мама не приложила руку даже в мелочах. Бесспорно, ее вкус был безупречен. Она умела создавать уют, но кабинет Это моя личная отдушина. С темной мебелью, удобными глубокими креслами, большим камином, перед которым лежал ковер, привезенный из соседнего королевства. Большой стол из мореного дерева, шкафы с книгами, к нему в комплект. Небольшое помещение было отражением меня, немного мрачное. Тяжелые портьеры могли полностью спрятать меня от дневного света даже днем, но при этом теплое. Наверное, это самое правильное слово. В кабинете мне всегда было спокойно и уютно. Жаль, что я так и не смогу проверить, найдется ли женщина, которая сможет оценить красоту в темных тонах. Мне бы того хотелось. От возникшего образа рыжеволосой Ирины я попросту отмахнулся. Не до нее сейчас. Отец и так не верит мне. Не хватало еще бороться с возбуждением и раздражением при нем. Я был в башне сегодня, пока я рассматривал небольшие статуэтки на одной из полок, палач тихо заговорил. Мне прислали донесение из Ксели. Флейм, полагаю, постарался ответить как можно более спокойно. Когда ты собирался рассказать, что кто-то осмелился ограбить члена моей семьи? Вероятно, никогда, дернул плечом, резко поворачиваясь к отцу. «Я уже не маленький мальчик, не способный решать проблемы без вмешательства родителей». «Ты давно уже не мальчик», — папа кивнул, не сводя с меня взгляда. «Но ситуация немного сложнее, чем просто очередное ограбление в большом городе». «Ах, да! Репутация палача под угрозой!» «Не говори глупостей, Причем тут репутация?» «Ну как же!» Мы так все привыкли, что на семью никто не покушается, даже в такой мелочи, как срезанный кошелек. А тут – выпиющий случай. Да, случай не из рядовых. Но Флейм – отличный страж, и рано или поздно он найдет воровку. Больше меня волнует твое поведение. Ты изменился после поездки, и я хочу понять, почему. Думаешь, причина в краже? Я чуть было не расхохотался. Думаю, причиной могла быть личность вора. Мне кажется, ты не все рассказал Флейму. Все, что знал и даже что узнал после самого ограбления. Твои предположения беспочвенны. И все же я уверен, что именно случившееся в городе тебя выбило из привычной колеи. Ты сам на себя не похож, сын. Пап, давай откровенно. Если бы я не справлялся, тогда пришел бы к тебе. Но я не пришел, «Сколько ты потерял из-за дерзкого ограбления?» — кулек конфет и пару медиков. Смотреть за реакцией отца было любопытно, но даже вид сильно удивленного палача его величества не смог надолго отвлечь от мысли о Рине. Чертова девчонка прокралась в голову и никак не избавиться от нее. «Ты отправился к стражам из-за конфет?» Наконец-то к отцу вернулся дар речи. «Кайл!» «Во-первых, «Даже ты признаешь, что кража у сына-палача, да не просто сына, а темного Фрейзера...» «Не называй себя так», — рыкнул отец. «Он терпеть не мог это мое прозвище». «Это необычная ситуация», — закончил, не обращая внимания на попытку меня перебить. «А во-вторых, мне было скучно, и хотелось узнать, кто такой дерзкий завелся в торговом городе». «Признай, тебе тоже это интересно». Да, интересно. Взгляд отца стал задумчивым. Настолько интересно, что я успел навестить Кселе и поговорить не только со стражами, но и с некоторыми представителями ночного города. Кто-то согласился поговорить с тобой? Пришла моя очередь удивляться. Да и было чему. Представители преступного мира как от огня бежали от палача. Всегда. А тут разговор. Мне всегда казалось это невозможным. Ведь такая встреча значила смертный приговор для того, кто не чист на руку. «Мне не отказывают в просьбах», отец сверкнул улыбкой. «А еще мне не врут». «Ты что-то узнал?» Вот теперь все мое внимание принадлежало отцу. Ведь ему действительно не посмели бы соврать. Да и не получилось бы. Не с его способностями. «Не слишком много. Ночная ведьма». Так называют ту, кто посмел тебя ограбить. И все-таки девушка, откинувшись на спинку кресла, неосознанно начал кусать нижнюю губу. Неожиданно. Ты сомневался? Не то чтобы просто... Мгновение на принятие решения, стоит ли говорить. И я поднимаю взгляд на папу. Один человек предположил, что мне специально могли подкинуть информацию о личности вора отправляя нас со стражей гоняться за призраком. Мне показалось, что такое вполне возможно, поэтому версию с воровкой я не воспринимал как единственно верную. Интересная мысль. Но все же тебе не соврали. У тебя тоже есть определенного рода репутация, ничуть не менее страшная, чем моя. Ха-ха! — скривился от попавшей в цель шпильки. Простите великодушно, что посмел потеснить вас о ужас и страх Ласоса на вершине людской молвы. «Паяц!» Отец наконец-то расслабился. «Рассказать про ведьму?» «А ты уверен, что она именно ведьма?» «Извини, сын, с ней мне познакомиться не довелось. Но, судя по рассказам, это очень ловкая девушка. Темноволосая, работает только по ночам наравне с мужчинами. Не боится высоты, если ты понимаешь, о чем я. И самое главное, ее мало кто знает в мире воров». Слышать слышали, видеть только единицы. Так что мне повезло вести беседу с тем, кто мельком видел девчонку. Интересно, кто же такой разговорчивый тебе попал в руки? Один милый мальчонка, наивный еще, попался на розыгрыш попался на розыгрыш старших товарищей. Ты допрашивал ребенка? Колодок прошелся по спине. Стоило только представить, что отец мог как палач вести беседы с ребенком. Не делая из меня монстра, пришла очередь отца поморщица. Мальчишка даже получил плату за информацию, и я великодушно позволил соврать своим друзьям, что те две монетки он украл у самого палача. Я был сама доброта. Могу представить, как бежал от тебя воришка, когда ты раскрыл, кем на самом деле являешься. «Быстро бежал. Но знаешь, что самое удивительное?» М? «Ни одну монетку не уронил шельмец». Смех окончательно развеял напряжение, повисшее в воздухе с самого начала разговора. «И все же, что с тобой происходит?» Не мог не уточнить папа под конец визита. «Переосмысление жизни возможно». Усмешка снова кривила мои губы, но хоть тьма успокоилась. «Хорошо». «Матери так и передам. Вся причина в женщине». «Па!» «Да разве он меня слушал?» Похлопав по плечу, стремительно развернулся и вышел из дома, прежде чем я успел хоть что-то ему ответить. С одной стороны, хотелось возмущенно доказывать, что женщина совсем ни при чем, ведь отец определенно имел в виду воровку. А с другой... С другой... Палач даже не знал, как был прав. Прикрыв глаза... Снова увидел шикарную волну огненных волос и смеющийся взгляд. Не удержавшись, тихо прошептал. «Ну, погоди, Рина, тебе придется ответить за все долгие дни, что мы не виделись».